Глава двадцатая Моряки, не единожды бросавшие вызов беспокойному морю, трепетали перед его спокойствием. Вечерами из дальних кают до меня долетали их тревожные шепотки, пугливо предвещающие скорую бурю. Мужчины не верили в обманчивый сон морских вод и ждали часа, когда разъяренный ветер вновь вспенит волны, и те разверзнутся под кормой необъятной пастью. Я не верила в их байки, которые с каждым днем становились все страшнее, потому что знала правду. Море больше не испытывает голода и не стремится перемалывать корабли в мелкие щепки. Но все же едва ощутимая тревога покалывала мое сердце. Дархельм растаял на горизонте, а значит, Моретта уже отдала Шионне моё прощальное письмо. В груди болезненно тянуло, когда я представляла, как подруга сжимает в руках неряшливо запечатанный конверт, Как злиться, скользя взглядом по неровным строчкам, впервые написанным на языке Гихейна, без помощи зачарованного камня переводчика. Наверное, Шонна даже плакала, пока никто не видел, а теперь всей душой ненавидела меня за предательство. Ари успокаивал меня, поддерживал мое решение, и каждый раз, когда мрачная тень падала на мое лицо, напоминал, что я сделала правильно. И я пыталась ему верить но сердце ныло при мысли о том, что я поступила с подругой, как некогда Шейн, выбрала за нее, оправдываясь собственным благородством. На самом же деле я просто побоялась разрушить ее новую жизнь. Теперь уж у Шионны в Лаорене был новый дом, в который вернулась селье, был любимый жених и работа в аптекарской лавке. Подруга сияла от счастья, и я не хотела лишить ее взгляд этого блеска. Я опасалась, что она бросит все и отправится за мной в новое путешествие а я не найду в себе сил остановить ее, Поэтому, оставив Моретти письмо, вместе с Арией и Эсой под покровом ночи мы сбежали в Фангрин, где уже раздувала паруса каравелла, носящая имя моей матери. Муирн, убежденный, что мы сгинем без его помощи и советов, увязался следом. Но я видела, что за лукавой заботой он прячет опаляющий душу азарт. Этот мир полнился множеством загадок, и дракончик не мог позволить мне разгадать их в одиночку. К тому же он ведь так и не рассказал мне, что стало с миром Саид, и я не спускала с него внимательных глаз, надеясь выведать тайну. Но пока Муирн лишь досаждал морякам, высмеивая их боязливость, и стремительно приближал тот час, когда кто-то из них, не выдержав, отправит надоедливого зверька испытывать на своей шкуре милосердие спящего моря. И в то время как бравая команда страшилась без водной глади, Азарис Альгрейв вглядывался в горизонт с легкой мечтательной улыбкой. Где-то там, за неподвижным горизонтом, находилась другая земля, на песчаном или каменистом берегу которой ждала златовласая женщина. Где-то там она вглядывалась в ослепительный блеск легких волн, и пыталась разглядеть синие паруса каравеллы, носящие ее собственное имя. И дядя жадно смотрел вперед, выискивая неровную линию берега, надеясь увидеть тонкую фигурку у кромки воды и поймать взгляд родных глаз. Он верил, что корабль сам найдет путь к ее любящему сердцу, как пообещала мне ведьма. И эта вера была тем ветром, что гнал нас вперед.